Оксана Алексеева, Егор Серебрянский. Полоса невезения пахнет весной. Глава 1. Гранотомётная грусть. Есть такие события, которые людей накрепко объединяют, а есть другие, которые разводят их в разные стороны. Пятирым студентам разных курсов престижного энергетического института довелось пережить и первое, и второе. Сначала они слиплись в единую супергеройскую команду, но главный провал в их намерениях привел к обратному эффекту. И не то, чтобы они друг друга возненавидели, Ничего такого. Просто теперь недавняя дружба не ладилась. Инициатором расставания стал Базука, в факультетной ведомости записаны как Захар Байков. Он больше не мог этого выносить, или просто из всех оказался единственным, кто привык выражаться прямо и откровенно. Да знаю я, что козел!» Услышал, усвоил, записал на жесткий диск, он уже в который раз замахнулся на женьку, но смог сдержаться. Пшёл уже вон чтоб глаза мои тебя не видели. Евгений Лапаненко, обычно самый уравновешенный и миролюбивый, как будто прорвал в голове какую-то плотину и теперь всякий раз при встрече бежал к Захару в желании немедленно сообщить все, что накипело за полтора года знакомства. К сожалению, базука вытянула судьбы самую несчастливую карту. Теперь все без исключения заваливали его никому не нужной правдой. Я пшёл, Женька занудно продолжил: Но очень беспокоюсь за сохранность вселенной. Ведь теперь злой дух сидит в тебе. Этот факт нельзя убрать из анализа. А ты и раньше был скотиной каких поискать. Мы теперь о твоих продуктах жизнедеятельности будем из криминальных сводок узнавать. Да понял я тебя, понял, огрызнулся Байков и поспешил удалиться. Но в спину все равно расслышал отчетливое «Козел!» — Захар махнул рукой, не замедлив шага. Вообще-то он Женьку уважал, но выносить его теперь было можно только в присутствии Андрея Короленко, причёсанного и аккуратного выпежёна, который получил силу сдерживать способности всех остальных. Но Андрей, к сожалению, был часто занят сбором подножного корма, не в прямом смысле, а на своей подработке. Его Базука раньше очень недолюбливал, но сейчас не отказался бы ходить с давним неприятелем под ручку хоть постоянно. А иначе Иначе все сообщество самых обыкновенных людей сговорилось, чтобы свести его с ума. Вчера в ресторане, где он решил отдохнуть и вспомнить, что он сын очень богатого человека, официант принялся ему вещать о своих племяшках. Он с таким упоением описывал их маленькие пальчики и розовые щечки, что от самой исповеди за версту несло каким-то извращением. Базука ресторан покинул, поскольку аппетит на неделю вперед пропал. Зато как раз на выходе повезло. Он издали увидел знакомую девушку, не просто какую-то там знакомую, а самую настоящую бывшую, в постели с которой провел замечательную неделю прошлым летом. Потом они по взаимному согласию разбежались наслаждаться молодостью и красотой дальше, но совместно проведенное время базуки вспоминалось с теплотой. Эта неожиданная встреча виделась реальным способом отвлечься, хоть немного эмоционально передохнуть от событий последних дней. И Лика его узнала еще на подходе, развернулась на высоких каблуках. Захар не стал отвешивать комплименты ее внешнему виду, а сразу перешел к делу, то есть предложил посидеть где-нибудь вместе, но кратковременный бывший приспичило поболтать. О, Захар, давно не виделись. Ты как? Да плевать мне, как ты. Кстати говоря, ты мне вообще никогда не нравился. Просто тогда подумала богатый мажорчик. Почему бы и не да? пока муж в командировке? Ты была замужем? Это Базука чрезвычайно удивила, поскольку в те дни такой вопрос как-то даже в голову не пришел. Ну, должен же у меня быть хоть один недостаток, она легкомысленно пожала плечами. Я на твою машину посмотрела и сразу подумала: с такого за неделю подарков на трясу на год вперед, а на тебя где залезешь, там и слезешь. Но ты хотя бы не противный. Вот после тебя был, до сих пор содрогаюсь. Зато содрогаюсь с дорогими сережками. Блин, зачем я тебе это все говорю? Вопрос ответа не нашел, потому Лика смутилась и без лишних прощаний побежала к такси. Захар же торчал на месте, раздавленный откровениями. Он всегда поддерживал имидж бабника, так в институте все и считали, но на самом деле таковым никогда не являлся. Да, у него накопилось несколько коротких романов, но он-то был уверен, что все они протекали по взаимной симпатии. Когда два одиноких сердца находят друг друга в ночном клубе и на целых пару дней погружаются в полную весну, даже если за окном другой сезон. Пусть их связи были несерьезными, пусть основанными только на страсти, но не на страсти же к подаркам Он даже ее намеков не улавливал. Но Базука никогда не отличался особой чувствительностью и пониманием человеческих душ. Откуда ему вообще пришло бы в голову, что в прекрасной лике не возникло даже капли взаимной симпатии? Лебида пробила асфальт. Да уж, зато теперь ему нарваться на такую же точно не грозит. Любая вывалит все свои симпатии, пристрастия и меркантильные планы. Можно было бы порадоваться, но почему-то даже ногами передвигать становилось все сложнее. Он думал о Вере, об их прежних великолепных отношениях, когда они то ругались, то целовались, но сейчас Вера его пугала. Последний разговор на складе вообще выбил из колеи. Какой же ты красавчик, Захар, протянула она, когда ее друзья отошли на улицу по своим важным делам или по маленькой нужде. Я смотрю на тебя, и сердце замирает, а разум орет, что с тобой нельзя связываться, даже если ты окажешься последним парнем на земле. Понятия не имею, что с этим мозговым разладом делать, но все же жду, когда ты снова поцелуешь. Базука вздохнул и скосил на нее взгляд. Вера Эта способность не всесильна. Ее можно контролировать, ты же знаешь. Иначе мы с Андреем и Ником тебя раньше растащили бы на куски. Но вижу, ты тут не кусками. Знаю, что можно, она поморщилась. Но нужно время привыкнуть. Вы ведь тоже не сразу тогда научились брать себя в руки. Думаешь, мне не противно, что я тебе в самом сокровенном признаюсь? Да я по вечерам потом в комнате ору на стену и преодолеваю тошноту, накатывающую от стыда. Какой же ты красавчик, Захар. Ему не нужна была ее влюбленность. вообще никаким боком никогда не требовалось. Он не считал Веру слишком красивой или очаровательной, но включил в список своих товарищей, которым в роже не плюют. Они же ведь и целовались просто так, из вредности или кому-нибудь на зло. Никаких чувств не предполагалось, да и вёл он с ней себя так, чтобы уж точно лишнего не зародилось. Но сейчас он видел именно влюбленность. Вера не научилась пока прикусывать язык и не успела ее скрыть. А верные боевые товарищи не испытывают друг другу такой симпатии. Это противозаконно. Захар начал злиться на Веру за ее же слабость. Лучше бы ты у меня дорогие сережки потребовала. Чего? Ничего. Ты спятила, шахматистка. Какой я тебя красавчик? У меня нос в двух местах сломан. Приглядись. Правда? Она будто изумилась, не замечала. Теперь понятно, это даже придает тебе некоторой эксклюзивности. Заткнись, Вяр. Ты даже выражаешься так, что весной пахнуть перестает, зато несет каким-то ботанизмом. Ты не в курсе, что я мудак? Так зови сюда Женьку, его как раз на эту тему не заткнешь». В курсе, конечно. Она окончательно паниковала. Не была бы я в курсе, сейчас не было бы так противно это чувствовать. Злость перешла в легкую жалость. Он знал, что она не виновата, как и знал, что она ни за что бы в подобном не призналась, если бы был такой выбор. К счастью, подоспели ее приятели, и Вера сразу переключилась на Николая. Какая у тебя задница, Ник, загляденье. Да ёшкин ты кот, когда уже Андрей приедет? Я реально затолбалась от ваших способностей. От всей этой судьбоносной кутерьмы выиграл только Николай Бабушкин. Он получил именно то, о чем всегда мечтал. Видимо, в шаманских танцах старался больше других. Теперь он вызывал вожделение во всех молодых представительницах прекрасного пола и по слухам, некоторых особо стильных представителей неприкрасного. В их желании не было никакой основы, они просто хотели до безумия заполучить его внимание и во всем угодить. И отпускало сразу же, как только ник отходил на достаточное расстояние. Многодёныш, конечно, успевал реализовать на них все свои застарелые комплексы. Захар бы за него порадовался, если бы Ник еще до получения дара не назначил его своим личным гуру и теперь не собирался с этого пьедестала низвергать. Какие, брать? базука, ребристый или с запахом клубники? Я завтра пойду на первокурсник взгляну. Ты же в курсе, что подобное это фактически изнасилование, напомнил ему Женька уже в который раз. Ведь девушки на самом деле не хотят с тобой секса и понимают это сразу, как только ты уходишь. Да хватит тебе гундеть!» – обиделся Рыжий на правду. Я же только с Надей встретился, которая когда-то меня почти насильно девственности лишала и потом прилюдно опозорила. А, ну Саня еще, которая сама у себя телефон сперла, Но она тоже немного заслужила. Ты свою способность как месть используешь? Покачал головой Женька. Очень достойно годится для отдельного выпуска комиксов. Да нет же, Ник растерянно отбился от обвинений. Но опыта набираться надо, личную жизнь там налаживать. А как я теперь смогу понять, кому я нравлюсь на самом деле или я нравлюсь всем девушкам младше 30? Вово, -во, почувствуй себя в моей шкуре, немного злорадно добавила Вера. Но если что, я согласна. Только свисни Если с Захаром вместе сможете свистнуть, то у меня вообще от счастья порвёт. Она снова поддалась влиянию, причем сразу обоих. Но Ник подтянулся, глянул на нее строго и отрезал решительно: "Ни за что, Вер. Я еще подумаю о моральности своего подхода, но ты, мой боевой товарищ, таких не используют и не тащат в постель". Базуку окончательно отрезвила его же формулировка, в точности повторенная другим человеком. Он встал с перекошенного стула и зашагал на выход из склада. На удивленные взгляды решил пояснить: "Этот бедлам пора прекращать, пока мы окончательно не испортили то, что еще осталось от нашей дружбы. Прошу, не подходите ко мне без антидота. Если случится что-то серьезное, то работать вместе сможем только в его присутствии. Да и не случится ничего, если сами проблем на жопу искать не будем". Он сам от себя такой сердечной деликатности не ожидал. Особенно удивлялся своим изменением, когда через 20 минут слышал свой голос говорящий в гарнитуру смартфона. Какого хрена тебя постоянно где-то носит Короленко? «Соскучился, придурок, ответил Андрей язвительно. закатав язык обратно в горло. Слушай, я тут подумал, какого хрена ты снимаешь комнату у какой-то старухи, если у меня хата в центре? Плати мне, деньги лишними не бывают. О-о, Короленко усмехнулся. Ты настолько соскучился, что предлагаешь нам жить вместе, а колечко подаришь, или случилось у тебя что? Последний вопрос прозвучал серьезнее. все таки Пижон не был бессердечным гадом и хорошо помнил, кто его задницу из болота первым бросился вытаскивать. Случилось, признался Захар тихо. Оказалось, что выжить в обстановке полной правды невозможно. Переезжай, и в Рим ни о чем угодно, пусть хоть уши отдохнут, Андрей думал недолго. Ладно, После работы соберу вещи и к тебе. Не грузись, «Ник ведь с тем же даром. Несколько месяцев протянул. Ничего, справлялся и даже не расстраивался. Ты привыкнешь. Сравнил тоже. У Николая исходные условия были совсем другими. Базука и прежде знал, что никуда не вписывается, что ни к одной социальной бочке не подходит затычкой, что его оппозиция всем одушевленным предметам чутко ощущается всеми вокруг. Но сейчас ему об этом крякнула каждая псина. Теперь и его позже всей остальной компании догнал кризис самоопределение